Глава 19. Вот, кажется, и все. Петя доел последний кусок ошеломительно вкусного хлеба, а закончив рассказывать историю их с волком поисков. Минотавр какое-то время задумчиво молчал. Но ну что же, промолвил он наконец. С это как раз все более-менее понятно. Статуи же было две, верно? Петя кивнул. Одна в шлеме, вторая — с зеркалом и змеем. Но тут все просто. Та, что с зеркалом, — это Афина в образе Палеады, покровительницы городов. А в руке у нее змея как символ мудрости и зеркало, с помощью которого богиня может видеть даже то, что происходит у нее за спиной. А та, что справа, — это тоже Афина, но уже в образе Паллады, справедливой победоносной воительницы в воинских доспехах. На ее шлеме изображена саламандра, символ непобедимости. И что? А то! Минотавр поднял указательный палец. Они проверяли твою мудрость и храбрость. Мудрость с вопросами, на которые ты ответил а храбрость — мной. — а Вот. — А как вами можно проверить? — А, понял. Я должен с вами сразиться и победить. Мальчик еще раз оглядел накачанного, как бодибилдер Минотавра. — Только мне что-то не хочется. Извините, пожалуйста. — Да мне тоже. Чудовище отмело его предположение взмахом огромной ручищи. — Это пусть спартанцы так развлекаются. — Да. «У меня есть занятие поинтереснее. Посмотри сюда». Минотавр развернулся и извлек откуда-то деревянную шахматную доску, закрытую на замочек так, что получилась шкатулка. А внутри доски что-то грохнуло. Наверное, фигура. «Умеешь играть?» Петя честно задумался. «Можно ли назвать умением пару партий с дедушкой?» «Наверное, нет» но это все равно лучше, чем драться с Минотавром. Мальчик пожал плечами. Ну, правила знаю. Отлично. Решила Афина, что мы с тобой должны сразиться? Хм. Мы сразимся. Будет у нас интеллектуальное сражение. И безопасно, и удовольствие. А знаешь, как мне надоело играть самому с собой? А так все по-честному. Тут мышцы роли не играют, только мозг. Минотавр постучал себя по лбу. Получилась гулко Условия такие. Выиграешь, пойдешь в свое тридевятое царство. Я покажу дорогу. Проиграешь? М -м, ну что ж. Петя побледнел, а Минотавр рассмеялся. Да ты не бойся, не съем. Тоже мне, Тисей, герой древнегреческих мифов сразился с Минотавром, победил его и смог выйти из лабиринта с помощью клубка ниток, который дала Ариадна. «Будешь тренироваться пока не научишься. Все, начинаем». Победил — свободен. Соперники расставили фигуры на доске. Петя выпало играть с белыми, и он сразу же сделал первый ход. Просто ничего другого он и не знал. Перепрыгнул пешкой через клетку. Минотавр ответил. Пешка, которая охраняла черного коня, сделала один ход вперед. Петя поставил еще одну пешку рядом с первой. Офицер черных занял место пешки. На взгляд Пети в этом не было никакого смысла. Но Минотавр выглядел очень довольным. Мальчик вспомнил, что слышал краем уха. Бывают разные виды начала игры. Как они правильно называются, он понятия не имел, но знал, что они есть. В голове крутилась фраза «Защита Касабланки». Но что это такое? Петя имеет в виду Хосе Рауля Капабланка и Граупера, выдающегося кубинского шахматиста. Надо было ходить. Минотавр уже в нетерпении начал пристукивать ногой. Злить чудовище, несмотря на его заверение, что мальчиков он ест, Петя не хотел, поэтому сделал свой ход. Конь прыгнул на чёрную клетку, в ответ Минотавр передвинул чёрную королевскую пешку вперёд. Петя тоже пошёл пешкой. Перед его войском выстроились уже три пешки, но что с ними делать дальше? Мальчик знал, что пешка, пройдя всё поле, становится королевой. Только как ему это пригодится? «Минотавр никогда не позволит этому случиться!» А тот в ответ вдруг тоже шагнул конем и при этом подмигнул Пете. «А говорил, что плохо играешь», — улыбнулся противник. Несмотря на открытое окно, мальчику было невыносимо жарко. Он опять шагнул пешкой для разнообразия офицерской и передвинул ее на одну клетку. Черный ферзь хищно Как показалось Пете, метнулся на место офицера. Петин офицер пошёл по диагонали и преданно встал за спиной у пешки. Мальчику казалось странным, что фигуры бегают по своим сторонам поля. Но, наверное, так было нужно? Противник шагнул конём. Теперь напротив Петиного войска стояли две пешки и два коня. Мальчик решил не отставать и тоже пошёл конём. Поставил его за спину офицеру. В конце концов, животное не виновато что оказалось на поле сражений. А вот пусть офицер его и защищает. Минотавр передвинул ладью на одну клетку в сторону. Мальчик с сомнением посмотрел на свою ладонь, но двигать ее не рискнул. И пошел королем, переместив его вперед. Он поднял взгляд на Минотавра. Тот сидел в позе знаменитой скульптуры «Мыслитель», подперев рогатую голову и громко пыхтел. Видимо, в хаотичных, как казалось Пете, перемещениях фигур противник угадывал какой-то смысл. И этот смысл ему не очень нравился. «Ты так, да?» — сквозь зубы прорычал Минотавр. «Тогда я вот так» и передвинул самую крайнюю пешку на шаг вперёд. А смысл? Петя вдруг почувствовал себя смертельно уставшим. Решительно взял своего офицера и шагнул им по диагонали на поле противника, прямо в объятие вражеской пешки. Минотавр снова шагнул пешкой, но не той, что стояла напротив Петяного офицера, а той, что все еще оставалось на своем месте с начала партии. «Ладно», — решил Петя и тоже пошел пешкой. Минотавр глубоко задумался. Он думал так долго, что Пете показалось, будто чудовище уснуло. Минотавр сидел с закрытыми глазами, зажав уши ладонями. Потом внезапно открыл глаза, уверенно взял в руки фигуру и снова шагнул. Пешка прыгнула через клетку и очутилась нос к носу с противником, Петиной пешкой. Минотавр явно знал, что делает. Он продумывал и просчитывал шаги. эти играл так, как подсказывала ему интуиция, поэтому его офицер сожрал вражеского и даже не поперхнулся. «Ах, ты маленький плут!» — прорычал Минотавр и сделал свой ход. Его ферзь радостно съел офицера. Пете даже стало как-то неудобно. Это же он подставил фигуру под удар. Он решил больше не рисковать и осторожно прокрался пешкой на следующую клетку. Черный ферзь по диагонали шагнул назад. Петя хотел пойти конем, взялся за него и отставил. «Нет, он пойдёт?» «Так не положено», — рявкнул Минотавр. «Взял фигуру? Ходи». Мальчик дёрнулся от неожиданности и пошёл. Его конь сгоряча скакнул прямо в гущу чёрной фигур. «Тут ему и конец придёт!» Присказкой подумалось ему, но Минотавр вдруг кинулся на беззаботно стоящую пешку. «Ах так!» Пете даже стало немного обидно. Он тоже сожрал чёрную пешку. В ответ Минотавр следующим ходом атаковал его пехотинца. Съел и даже не облизнулся. На защиту пешки кинулась королева. Петя, правда, сначала думал оставить важные фигуры на какие-нибудь критические моменты. Но уж больно удачно она ему подвернулась. Минотавр крякнул и переместил своего коня. Теперь несчастная королева оказалась со всех сторон окружена вражескими войсками. — Вы нарочно так сделали? — Петя понял, что проиграл. — Ну что, прощай, волк. Прощайте, папа, мама и дедушка. А ему, Петя, придётся теперь коротать кусочек вечности за игрой в шахматы с Минотавром. Терять ему было нечего, и он сделал свой ход. Просто передвинул пешку вперед. Почему-то именно движение Петиных пешек каждый раз повергали Минотавра в крайнюю задумчивость. А вот и теперь он несколько минут таращился на доску и раздраженно мел хвостом мраморный пол. Наконец решился. Ладья двинулась вперед, как стенобитное орудие Средневековья. По пути сожрала пешку и оказалась на краю доски. Петя злобно съел вражеского коня. Минотавр пошел пешкой. Петя передвинул свою ладью так, чтобы в следующем ходе проехать на ней на другую сторону игрового поля, а заодно и подкрепиться пешкой. Черная пешка шагнула к ладье поближе. — Чего это она подкрадывается? — забеспокоился мальчик и на всякий случай сделал рокировку, поменял местами ладью и короля. Вражеская ладья сожрала Петину пешку. Петин конь решительно выпрыгнул вперёд, и его сразу же съела вражеская пешка. Проигрыш мальчика был лишь делом времени, но именно это самое время Петя и решил немного потянуться Его конь с гордым ржанием, так ему показалось съел вражескую пешку а ладья минотавра съела героического коня мальчик и ойкнуть не успел королева белых атаковала ладью черная пешка шагнула вперед петя переместил офицера сейчас они с минотавром играли почти на равных оба сосредоточенные быстрые Бросали друг на друга злобные взгляды и сопели. У Минотавра получалось громче, у Пети — музыкальнее. Чёрная ладья отступила. Белая пешка закусила чёрным собратом. Чёрный конь переместился на сторону белых. Король боязливо передвинулся в сторонку. Чёрный офицер шагнул по диагонали. Петин белый офицер атаковал и съел. Чёрный конь оказался у Пети под носом, но мальчику было не до того. Его прекрасная белая королева почти добралась до лагеря чёрных. Вместо того, чтобы атаковать, чёрная королева отошла в сторонку. Тут что-то нечисто. Мысль была здравая. Петя оставил королеву в покое и увёл офицера назад. Чёрная ладья не растерялась и тут же его съела. «Так-то, братец ты мой!» — захохотал Минотавр. Но пока он смеялся, Петя вдруг увидел, что его король стоит в очень опасной позиции и вот-вот будет атакован. Он увел слабого монарха из-под обстрела. Черный конь отпрыгнул. Партия заканчивалась. На поле осталось совсем мало фигур. Однако Минотавр не выглядел счастливым от того, что выиграл. Петен король вдруг собрался с силами и решительно атаковал черную ладью. Та пала. Изумленные действиями монарха, черный конь отскочил подальше, а король спокойненько вернулся на свое место, чтобы через мгновение замереть от ужаса. «Шах!» — объявил Минотавр. Белый король отскочил. Черная королева снова поменяла позицию. «Шах!» — снова объявил соперник. «Уверены?» — белая королева подошла к черному королю близко-близко. «Может быть, ничья?»